Светлячок все отчетливее приближался, рос. Сперва он был в двух десятках, потом в десяти, наконец в шести километрах, минуты, и вот он уже в трех. Теперь он был много крупнее, словно горошина, видимая на расстоянии вытянутой руки. Мглистые потемнения проплывали по его диску. По яркости он не уступал звездам второй величины, но это был именно диск, а не точка. Аму-111 выкладывался до конца — Пиркс им гордился. В маленькой кабине ничто не дрогнуло, даже при скачке на полную мощность. Вибрации не следа. Тяга шла точно по оси. Шлифовка дюс идеальная. Реактор тянул, как зверь. Светлячок приближался, но теперь очень медленно. Он уже был в двух километрах, когда Пиркс принялся лихорадочно размышлять. Уж очень странно все это выглядело. Светлячок не принадлежал никакому земному кораблю. Космические пираты? Просто смешно, их нет и в помине, да и что им делать в секторе, который еще более пуст, чем старая бочка? Светлячок двигался очень быстро, свободно менял скорость, разгонялся и тормозил одинаково резко, когда хотел, убегал от ракеты. А теперь понемногу позволял себя догонять, и это не нравилось Пирксу больше всего. Именно так ведет себя приманка, скажем, червяк перед носом у рыбы. И, конечно, сразу же мелькнула мысль о крючке. «Но «Ну, погоди у меня», — подумал Пиркс. И внезапно так тормознул, будто перед ним выскочил по меньшей мере астероид. Хотя радар был по-прежнему пуст, а на экранах ничего не менялось. Он инстинктивно втянул голову в плечи и плотно прижал подбородок к груди, чувствуя, как автомат стремительно наполняет комбинезон дополнительной порцией сжатого кислорода, чтобы ослабить шок торможения. И все же на какое-то время его сознание помутилось — Стрелка гравиметра прыгнула на минус семь, завибрировала и медленно сползла на минус четыре. АМУ-111 сразу сбросил почти треть скорости. Он делал теперь 145 километров в секунду. А где светлячок? Уж не пропал ли встревожился Пиркс? Нет. Вот он. Но далековато. По оптическому дальномеру в 240 километрах. АМУ пролетал больше за две секунды. Значит, сразу же после его маневра Светлячок резко сбавил скорость. Вот тогда-то… Позже он сам удивлялся, что только тогда ему пришло в голову, что это должно быть и есть то загадочное нечто, которое встретили Томас и Уилмер. До этой минуты он вообще не думал об опасности. А теперь вдруг его охватил страх. Впрочем, совсем ненадолго. Конечно, такого просто не может быть. Ну а если это все-таки огни чужого инопланетного корабля? Пятнышко явно к нему приближалась. снижало скорость. Теперь оно было уже в 60, 50, 30 километрах. Он сам чуть прибавил и поразился тому, как моментально оно выросло. Оно висело у него на носу в двух километрах, было опять совсем рядом. Еще в одном кармашке кресла лежал бинокль ночной, 24-кратный, Использовали его очень редко. Если, скажем, радар отказал, а надо подойти к планетному спутнику с теневой стороны, но теперь бинокль очень помог. При таком увеличении он видел пятнышко, все равно что в неполных ста метрах. Это был небольшой диск, меньше, чем видимо, из Земли Луна, белый как молоко, но молоко разбавленное. По диску проплывали вертикальные полоски потемнений. Когда пятнышко наползало на звезды, Те исчезали не сразу, а чуть погодя. Словно самый краешек диска был несколько более разрежен и прозрачен, чем середина. Но вокруг молочного пятнышка ничто не заслоняло звезд. При таком увеличении он разглядел бы ракету величиной со шкаф, Но там ничего не было, никакой ракеты. Это не был чей-то позиционный или выхлопной огонь, наверняка нет. Просто обособленный белый летающий светлячок. Можно было с ума сойти. Ему страшно захотелось выстрелить в молочные пятнышки. Это не так уж просто, на АМУ-111 нет никакого оружия, уставом не предусмотрено его применение. В кабине имелось лишь два объекта, пригодных для выстреливания — он сам и шарзон. Патрульная ракета устроена так, что пилот может катапультироваться в герметической капсуле с помощью ленточного выбрасывателя. Делается это лишь в крайнем случае, и, конечно, катапультировавшись, обратно вернуться уже нельзя. Значит, оставался шар зонд. Это очень простое устройство. Резиновый тонкостенный баллон, пустой, свернутый так плотно, что похож на копье с алюминиевым покрытием, чтобы лучше был виден. Не всегда можно доверять показаниям аэродинамометра, и если надо узнать, вошел ли корабль в атмосферу, и нет ли разреженного газа прямо по курсу, то пилот выстреливает зонт, а тот, надувшись, автоматически мчится, чуть обгоняя ракету. Он виден как светлое пятнышко даже в 5-6 километрах. Попадая в газовую среду, пусть очень разреженную, шар от трения разогревается и лопается. Значит, пора начинать торможение. Пиркс попытался нацелить нос ракеты точно в маленький мглистый диск. Вместо радара он воспользовался оптическим визиром. Попасть в столь малый предмет почти с двухкилометровой дистанции необычайно трудно. Он все же попробовал но оказалось, что светлячок не желает становиться мишенью. Едва лишь Пиркс, осторожно маневрируя рулевыми дюзами, начинал перемещать нос Аму, как маленький диск спокойно уходил чуть в сторону и снова мчался впереди в центре левого звездного экрана. Диск выполнил этот маневр четырежды. Всякий раз немного быстрей, словно все лучше разбирался в намерениях Пиркса. Он не желал, чтобы нос Аму был нацелен точно в него, и летел с незначительным боковым отклонением. Это было невероятно. Чтобы с расстояния в два километра заметить микроскопическое движение носа ракеты, надо располагать каким-то гигантским телескопом, которого не было и следа. Тем не менее, диск выполнял маневр уклонения с опозданием максимум в полсекунды.